69 Победитель — тот, кто власть над тремя утвердил. Победа возможна, когда на карту поставлено все, и твердо решение — достичь ее любой ценой. Вот это-то состояние бесповоротной решимости и требуется непреложно. Малые уступки следствие родят великие. Уступки астралу недопустимы. Победитель свою власть над тремя телами утверждает окончательно и бесповоротно. Кто же захочет, сбросив свои оковы, добровольно сам себя заковать в них сызно? Надо преодолеть себя не только в себе, но и в других людях. Окружающий своим предвзятым и ограниченным представлением о победителе не изводит его светоносный облик до уровня своего понимания и психический продукт своей ограниченности и непонимания ярко и сильно накладывает на чело носителя света. Особенно вреден и силен этот облик, если он накладывается коллективу. Поэтому надо найти в себе силы внутренние, противостать психическим оковам, накладываемым людьми на носителя нашего знания. Люди унижают, ибо не понимают и не могут понять, находясь на низшей ступени. Облик учителя растет в сознании ученика с расширением и ростом его сознания, и истинный ученик — сущность владыки поднимает на высоту недосягаемую, наивысшую, допускаемую состоянием его сознания. Возвышая владыку, возвышает себя. Не так обстоит дело с людьми. У людей процесс обратен, люди стремятся все низвести до себя, не возвысить хотят, но унизить. Унижению света, своего людьми, окружающими, надо противостать, ибо мысль человеческая, молчаливо неслышная, незримая, силу и имеет, и опасна тем, что никто не может сказать, с какой стороны и от кого идет вред и умоление. Надо застегнуться на все застежки, надо оставить как можно меньше открытых мест для стрел вражеских, надо замкнуться духом. Чем меньше знают вас люди, тем меньше зацепок для умоления. Есть периоды жизни, которые надо проходить в молчании, бережно прикрыв огни духа. Есть два вида служения. Служение открытые, когда в щиты броню бесстрашно принимаются удары, противоборствующие свету. И служение молчаливое. Служение в молчании, вне толп и больших дорог. Каждому свое время и указ. Если бы свет посланников наших горел в размере понимания окружающих их толп, то свет их нами зажженный погас бы немедленно и безвозвратно. Умоляющий силе двуногого мышления носитель света противопоставляет сознание силы своей, слитой с мощью владыки. Потому непобедим победитель, и массовому воздействию толп он противопоставляет огненный иммунитет духа. Надо утвердить мощь неуязвимой, Неумоляемый, непрободаемой огненной светоносности и рукам, тянущим вниз, не поддаваться, иначе погаснет огонь. И так говорим об утверждении света во мраке условий земных. Силою утверждается и опытом крепнет. Перед наступлением часа сила надо собрать. Зная идущему путем победителя, все служит на пользу. «Помни, все силы и добрые, и злые вынуждены служить тому, кто идет с владыки. Потому путь утверждаю победный». Я сказал.